ЧАСТЬ ВТОРАЯ СЕРДЦЕ ФЕНИКСА ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Согни колени, корпус чуть вперед. Ничего не получается. Получится. Норт, придерживая Эйдана то за локоть, то за спину, снова подтолкнул его вперед. Эйдан проскользил с его помощью несколько метров по глади ледяного озера, глядя себе под ноги на коньки, оставляющие узоры от лезвия. Я точно здесь убьюсь. Теперь сам, сказал Норт и отпустил его, несмотря на протесты и возражения Феникса. Он сделал немного вполне уверенных шагов, даже пытался именно скользить. Но равновесие подвело его, и он рухнул на лёд, ударяя копчик. Норд сразу оказался рядом и, широко улыбаясь, помог подняться. «Это какая-то пытка!» «Рано или поздно что туда выйдет, Ваше Величество!» Раздался голос неуклюже подъехавшего Освальда. «Я же смог!» «Я смотрю, ты тоже без помощи не обходишься!» Эден кивнул на Кэрол, придерживающую Освальда за край пиджака. Девушка, в свою очередь, обратилась к Норду с нотками дерзости в голосе. «Примите вызов». Это предложение было понятно только им двоим. Какой-то особый язык людей стали. «С удовольствием». Норд вручил Эйдена в сильные руки Освальда, и они с Кэрол начали разгоняться, все сильнее отталкиваясь острыми зубцами коньков. катающийся по озеру Народ, среди которого также были люди огня, чуть расступился, заметив чур резвых конькобежцев, и стал внимательно наблюдать за исходом негласного соревнования. Норд с Кэрол пересеклись хитрыми взглядами. Это означало самое интересное. Прыжок. Одновременно. Норд прыгнул, делая в воздухе два с половиной оборота, и приземлился на правую ногу, плавно разводя руки в стороны. Кэрол, двигаясь спиной вперед, оттолкнулась зубцом левого конька и прыгнула, изящно приземляясь на лед и проезжая еще немного, красиво заканчивая свой прыжок. Послышались аплодисменты и присвистывания. Лед под вами плавится, ребята!» Задорно прокричал кто-то из толпы. «Сумасшедшие!» – заключил Эйден. «Да...» мечтающе протянул Освальд, отчего Эйден странно покосился на него и закатил глаза. Нордскерл с смущенно помахивали собравшейся толпе и стукнулись кулаками. Словами не передать, как же долго она этого ждала, каждый раз перед сном представляя весь Блейд на этом ледяном озере. Вспоминала семью, как отец показывал прыжки, а они с братьями неумело повторяли, ударяя коленки при падении. Надеялась и верила, что однажды кто-нибудь разделит с ней тишину этого места. Достойный соперник, сказал ей Норт. Спасибо, вы тоже ничего. Все так же наигранно дерзко ответила она и погрузилась в теплые объятия Освальда. Так и проходили последние дни в легкости и беззаботности. После исчезновения черного тумана и заключения Кассандры Вандрис наконец-то объединился, стал единой землей. Люди взглянули друг на друга по-другому. Теперь разница между ними была лишь в цвете волос и глаз. Они приняли друг друга и учились жить вместе. Совершенно по-новому, пытаясь забыть ужасные кровавые годы. А Люди огня с помощью людей стали, осваивали коньки и покоряли лед. Конечно же, у них не получалось, но всякий раз при падении был слышен смех. Падающие тянули за собой тех, кто смог устоять, создавая кучу малу. Кто-то из людей стали, стоя во главе длинной вереницы, катал людей огня, держащихся друг за друга по всему озеру. Когда-то пустевшее ледяное озеро снова стало одним из оживленных мест в Андросе. Даже многие люди огня до сих пор жили в Блейде, хотя сан уже давно был восстановлен. Отстраивать город и спасать более-менее уцелевшее помогали люди стали, что значительно ускоряло темп преображения сана. По этому поводу в огненном городе практически каждый вечер с наступлением темноты устраивали резвые танцы под веселую музыку у костра. Людям стали не единожды удавалось выиграть людей огня в прыжках через костер, те прыгали намного выше. Победителей сразу же награждали какой-нибудь незначительной безделушкой. Жизнь кипела, как лава, была свежа, как холодный дождь. Мир, который мог только сниться, стал реальностью. «Видел бы ты, отец, чего мы смогли добиться, но ты этого никогда бы не понял». Из размышлений Норда вырвал толчок, чуть ли не сбивший его с ног. «Помогай!» – взмолился Эйден. «Смотри-ка, ты доехал до меня сам!» И чуть не переломался кости. «Отвези меня к берегу!» Норд рассмеялся. «Какой же ты неисправимый ворчун!» Странное дребезжание прокатилось по земле. Такое же было при сходе лавины, вызванной черным туманом. Все испуганно стали оглядываться на горы. А на самой середине озера треснул лед, и трещина разделила его будто на две части – Люди огня не удержались и попадали, в том числе и Эйден, не успевший ухватиться за руку Норда. «Эйден!» Норд в который раз помог другу подняться, тот недовольно потирал ушибленный бок. Некое землетрясение было совсем недолгим, но достаточно мощным. Но что это было? Чем или кем вызвано? Все перестали кататься и веселиться, стояли в тишине, ожидая продолжения. Но повторный толчок, к счастью, не проявил себя. Черный туман, тихо предположил Эйден. Не может быть, точно нет. У вас бывают землетрясения? Я такого не замечал. Нет у нас землетрясений. Тогда что это? Обычная лавина? Не знаю. Задумчиво протянул Норт, смотря на горы. Но рады этому миру оказались не все. Когда Норд с Эйденом и еще несколько человек вернулись в Блейд, их встретила безмолвие. Многие решили остаться на Ледяном озере, а те, кто был в городе, видимо, попрятались по домам. Но, увидев из окон Норда и других, стали осторожно выходить наружу. «Всё в порядке?» — спросил парень у кого-то из жителей. «Вроде да, но земля дрожала». Неуверенно кивнули они. Ваше величество, что происходит? К Эйдену подходили обеспокоенные люди огня. Разберемся, уверен, ничего серьезного. До дома Норда оставалось пара шагов, но вдруг дверь сама открылась и из проема выбежала Инга. Она была бледная и испуганная, будто увидела привидение. Осмотрев улицы и найдя Норда, она бросилась к нему, судорожно хватая его за руки, пыталась что-то сказать. Но слова никак не складывались в предложение, речь была скомканной и невнятной. Женщина без конца смотрела то на дом, то опять на парня. «Что? Я ничего не понимаю, Инга! Дыши глубже!» Следом за Ингой вышел Маркус. Он курил сигару, медленно выдыхая дым. Невидящими глазами смотрел в пустоту. Он облокотился о стену дома и замер, все так же медленно выдыхая дым и снова делая глубокую затяжку. Норт никогда не видел его курящим и таким потерянным. «Маркус!» — окликнул его Норт, но он никак не среагировал. «Маркус!» Мужчина поднял на него глаза, затем перевел их на Эйдена, Освальда и Кэрол. окинул взглядом город. — Норт, Родерик, твой дедушка, вернулся.